Глава одиннадцатая. Страх. Резиденция Дархана погрузилась в тяжелую, почти осязаемую тишину. В просторном кабинете, где холодные стальные стены отражали тусклый свет одинокой лампы, он стоял, склонившись над картой Краегора. Красные метки покрывали ее поверхность, словно раны, отмечая рынки Гренча. Их пересечение напоминало сердце, из которого пульсировала жизнь города. Ресурсы, деньги, власть. Дархан знал, удар по этому сердцу вызовет хаос, который можно обратить в свою пользу. «Южный рынок», — произнес он, касаясь пальцем одной из меток. «Там мы нанесем удар». У стены, почти сливаясь, с тенями стоял Яроск. Массивная фигура казалась вырубленной из камня, а лицо, изуродованное шрамами, выдавало усталость от бесконечных битв. Стальной протез, грубо прикрепленный на месте левой руки, поблескивал в свете лампы. Я, раз не был человеком слов. Его мир сводился к простым истинам — выполнять приказы и защищать тех, кто кормит. «Значит, Карш...» Проговорил он, наклоняя голову, переваривая услышанное. Голос был низким и хриплым, как скрип ржавых петель. Он ответил Дархан, не отрывая взгляда от карты: "Ты соберешь людей, переоденешь их в форму наемников Карша, ударите так, чтобы никто не сомневался, кто за этим стоит." Я расхрустнул пальцами своей единственной руки, задумчиво почесав шрам на подбородке. «Значит, надо, чтоб... Ну, чтоб похоже было...» Дархан медленно поднял голову. Взгляд был холодным, но без раздражения. «Сделай все грязно и правдоподобно. Переодеться, оставить следы. Оружие с маркировкой карша, фальшивые паспорта, даже парочку трофеев. Гренч должен поверить, что старый враг вновь объявился». «Если скажешь, сделаем», — уверенно осклабился Ярос, но в глазах читалась легкая растерянность. Он до конца не понимал всей сложности задумки. Дархан вздохнул и сделал шаг ближе. Знал, Ярос не был самым умным из его людей, но верность и грубая сила компенсировали недостатки. Главное — дать четкие инструкции. «Слушай внимательно», — сказал он, положив ладонь на карту. «Грэнч слишком занят удержанием власти, чтобы искать долго, Но он не оставит такое нападение без ответа. Если он решит, что Карш идет на его рынки, он бросит все силы на этот фронт». Ярос усмехнулся, постучав протезом по краю стола. «Пока он там, мы тут, да?» «Именно». Дархан слегка улыбнулся. В улыбке не было ни капли тепла. «Мы займем его место». Его рынки станут нашими. Я расхлопнул протезом по столу, отчего карта едва не сдвинулась. Ну, тогда все ясно. Соберу ребят. Ночью ударим. Дархан кивнул, но прежде чем Ярос успел выйти, резко поднял руку, останавливая его. Помни, никаких лишних жертв. Все должно выглядеть как чистая работа Карша. Справишься? Конечно. — уверенно ответил Ярос, ухмыльнувшись. — Лишние смерти — это глупость. — Вот и хорошо. Дархан повернулся к карте. Пальцы скользнули по линиям маршрутов. — У нас нет права на ошибку, Ярос. — Знаю, начальник. — бросил Ярос через плечо, уже направляясь к двери. Когда дверь за ним захлопнулась, Дархан остался один. — Тишина кабинета давила, лишь слабый шум вентиляции нарушал гармонию. Взгляд снова упал на карту, испещренную красными линиями и отметками. Рынки, маршруты, потоки ресурсов — все это оставалось частью сложной паутины, которую он собирался потревожить. Гренч еще не знает, что проиграл. Рынок запылает, а власть начнет рушиться. Карш станет для него удобной мишенью, а я... Я заберу все, что останется. Дархан аккуратно свернул карту и убрал ее в ящик стола. Затем погасил свет, погрузив кабинет в полную темноту. Ночь была союзником, а утро должно было стать началом новой игры. Рынок черного песка раскинулся в самом сердце края гора, окруженный полуразрушенными зданиями, которые давно превратились в торговые павильоны. Это место являлось жизненной артерией города. Сюда стекались купцы из Альдены, Вулкани и ближайших фортов, покупая редкие технологические товары, детали для ремонта техники и оружия. Даже ночью рынок не спал. Товары перегружались в павильоны, а торговцы, сидя у своих лотков, обсуждали дела и заключали сделки. Свет фонарей, питаемых автономными батареями, рассекал ночную тьму, отбрасывая длинные тени на серый песок. Вокруг площади медленно патрулировали охранники в бронежилетах с эмблемами Гренча. Они знали, рынок — это сердце экономики их босса, и были готовы к любым неожиданностям. Сегодня ночь казалась им спокойной. Их взгляды не отрывались от периметра, а руки сжимали оружие. Ни один подозрительный силуэт не должен был пройти через ворота. На дальнем краю площади, в тени разрушенной башни, затаилась группа Яроса. Они уже были переодеты. Серые куртки с синими повязками плотно облегали их тела, а на шлемах красовались наклейки с символикой наемников Карша. Ярос молча махнул рукой, подавая сигнал. Группа начала рассредоточиваться, двигаясь бесшумно, тенями, просачиваясь в павильоны с трех разных сторон. Я достал рацию и поднес к губам. Прошептал. «Первая группа на позиции». «На позиции!» — тихо ответили из рации. «Вторая!» «Готовы!» «Тогда ждите сигнала!» Они замерли, наблюдая, как прожекторы на периметре начали очередной цикл поворота. Я расподнял руку, и в этот момент две яркие вспышки из дальнего угла площади ослепили охранников. «Что это?» Один из них прищурился, пытаясь разглядеть источник света. В этот миг раздался первый выстрел. Глухой, как треск сухого дерева, он сразил одного из охранников, отправив его на землю. Затем второй, третий, и рынок черного песка погрузился в хаос. Люди яростно начали продвигаться к павильонам, укрываясь за грудами ящиков и баррикадами из обломков. Крики и выстрелы слились в оглушительный гул, грохот разбитого стекла, звуки падающих тел и взрывы световых гранат наполнили площадь. Охранники Гренча бросились к своим позициям, но их ряды уже дрогнули под натиском. «Шевелитесь быстрее!» – проревел Ярос, наблюдая, как его люди ломают двери павильонов. Первый павильон был взломан грубой силой. Дверь выбили ударом тяжелого ботинка, оставив на ней глубокую вмятину. Внутри находились ящики с техническими товарами, которые торопливо обчищали, оставляя на виду улики – Трофейное оружие с клеймами карша и несколько идентификационных меток, специально разбросанных в самом центре. «Эти ящики сломайте», — приказал раз указывая на ряды у стены. «Пусть все выглядит погромом». Он внимательно следил за ходом операции. Взгляд метался по площади, оценивая каждое движение. Охранники, оправившись от первого шока, начали перегруппировываться ближе к северному сектору, пытаясь выстроить хоть какую-то оборону. Второй павильон внезапно вспыхнул ярким пламенем. Кто-то из группы бросил бутылку с зажигательной смесью, и огонь быстро охватил деревянные конструкции. "Без фанатизма", рявкнул я, раз перекрывая гул огня и выстрелов. "Мы здесь не жечь пришли". «Они идут с востока!» — крикнул один из бойцов, выпуская короткую очередь в сторону приближающихся охранников. Ярос резко обернулся. Группа из десяти человек, двигаясь вдоль стены, использовала остатки перегородок как укрытие. Они действовали слаженно. Каждый шаг был выверен, а выстрел точен. Один из них уже занял позицию на небольшой возвышенности, нацелив оружие в сторону бойцов Яроса. «Первой группе зайти с фланга!» — выкрикнул Ярос в рацию, отступая за ящики. Пули просвистели над головой, врезаясь в деревянные и стальные палеты, от которых полетели щепки и осколки. «Займи их!» — рявкнул он ближайшему бойцу. Тот кивнул и выпустил длинную очередь, заставив охранников прижаться к укрытиям. В это время первая группа начала обход с правого фланга, тихо перемещаясь за павильонами. «Второй группе закончить с павильонами! У нас мало времени!» — продолжал командовать Ярос. Его рев звучал резко и четко, несмотря на шум боя. Охранники Гренча отвечали короткими, но кусачими очередями. Один из бойцов Яроса получил ранение в ногу, упав за ящик и стиснув зубы, чтобы не закричать. «Поднять!» — рявкнул Ярос, бросаясь к раненому. Он схватил бойца за шиворот, помогая оттащить за более надежное укрытие. «Перевяжись и лежи тихо, понял?» Боец закатил глаза, сцепив зубы, а Ярос выглянул обратно. Взгляд быстро нашел охранника на возвышенности, который уже прицелился, но не успел выстрелить. Один из людей первой группы обошел бойца сзади и уложил коротким выстрелом в голову. «Отлично!» – пробормотал Ярос, затем взревел. «Давите их!» Первая группа, занявшая фланговую позицию, открыла плотный огонь, заставляя охранников расползаться и терять координацию. Один из них выбежал из укрытия, пытаясь перегруппироваться, но сразу получил пулю в грудь. Понимая, что битва оборачивается не в их пользу, охранники начали отступать к южному краю рынка, стараясь сохранить контроль над этим сектором. «У них еще подкрепление будет!» выкрикнул один из бойцов Яроса, прижимаясь к колонне и стреляя короткими очередями. «Мы тут не для войны!» – рявкнул Ярос в ответ, оборачиваясь к павильонам. Второй павильон уже почти превратился в руины. Двери были выбиты, ящики вскрыты, а среди обломков валялись фальшивые улики, оставленные специально для Гренча. Ярос подошел к своей группе, быстро осматривая результаты их работы. «Хватит! Мы здесь закончили!» — гаркнул четко и властно. «Отступаем через западный вход!» «Они перекрывают юг!» — выкрикнул боец с рации, указывая на движение в том направлении. «Пусть перекрывают! Мы уходим!» Он резким жестом приказал группе начать отход. Бойцы быстро собрали оружие и начали перемещаться в сторону заранее намеченного маршрута. Охранники, осознав, что враг отступает, начали стрелять с утроенной яростью. Пули свистели в воздухе, врезаясь в стены и ящики, но бойцы Яроса уже отходили, оставляя за собой разрушение, пламя и хаос. «Отходим!» — рявкнул Ярос в рацию, прикрывая своих людей с последней линии. Когда группа достигла западного выхода, он остановился на мгновение, оглядывая пылающий павильон. Все выглядело именно так, как нужно. Улики, разрушения, хаос. Идеальная картина для того, чтобы Гренч поверил в работу Карша. Рынок черного песка все еще горел. Треск огня смешивался с криками охранников и гулом рушащихся павильонов. На фоне этого хаоса Ярос уверенно командовал своими бойцами. Группа отступала к западному выходу, перемещаясь от укрытия к укрытию, чтобы избежать случайного выстрела или появления подкреплений. Я раз сам прикрывал тыл, сжимая в руке массивный автомат. Все шло по плану. Павильоны разрушены, охранники дезориентированы, улики оставлены. Ему казалось, что все сделано идеально, но это было совершенно не так. Дым все еще висел над рынком черного песка, когда на место прибыли хмурые и смертельно уставшие люди, личная гвардия Гренча. Старик не был идиотом и решил все проверить, прежде чем начинать войну. Они начали методично прочесывать руины, не упуская ни единой детали. Группа была опытной. Каждый член знал, что мелочи иногда значат больше, чем очевидные улики. Первый следопыт, невысокий мужчина с острым взглядом, аккуратно обходил край разрушенных павильонов. Внимание привлек блеск среди пепла и обугленных досок. Он присел, смахнул пепел и обнаружил нож. Рукоять была сделана из чего-то необычного. Ее поверхность светилась странным матовым блеском. «Эй, сюда!» — позвал он. «Это нож!» Указал один из бойцов, подняв находку с земли и разглядывая ее в тусклом свете. «Рукоять! Это же кость, да?» «Точно, кость монстра!» — откликнулся другой, наклоняясь ближе. «Я слышал про него. Это трофей, который Дархан подарил одному из своих людей год назад». «Подарил!» — фыркнул первый. «Да про этот нож тогда полгорода болтала. Кто-то даже шептал, будто не только нож подарил, а еще что-то продолговатое и упругое. Второй боец загоготал. Да, помню. Забирай в пакет, разберемся позже. Тем временем другой следопыт, крепкий мужчина с седыми волосами, обходил груды разбросанных вещей возле западного выхода. Его взгляд зацепился за подсумок, валявшийся у края разрушенного павильона. Он поднял, покрутив в руках. «Это сбросник», — пробормотал он себе под нос, развязывая. Внутри лежали модифицированные магазины для винтовки. Он мгновенно узнал их. Это были нестандартные магазины, сделанные на заказ. Такие использовались исключительно у определенных групп, которые закупали оружие через сети Дархана. Он подошел к командиру, показывая находку. «Посмотрите», — проговорил он, подавая сбросник. «Это не карш». Они таких магазинов никогда не использовали. У них стреляла тупее моей тещи. Командир, глядя на находку, стиснул зубы. Да, у этих все стволы кривые. Им такие ни к чему. Ищите дальше. Тем временем женщина-следопыт, изучающая зону, где ранее завязалась перестрелка, наткнулась на обгоревший ботинок. Он валялся возле небольшой лужи крови, оставленной кем-то из нападавших. Она подняла его, осматривая, а затем заметила, что внутри ботинка на стельке был выгравирован серийный номер. Она присела, чтобы рассмотреть гравировку ближе, затем аккуратно вынула стельку и протянула ее командиру. «Надо проверить партию. Ботинок лежал один, а рядом лужа крови. Думаю, раненого перевязывали». Командир молча смотрел на улики, которые начали складываться в единую картину. «Нож с рукоятью из кости». Магазины, которые использовала ограниченная группа, и ботинок с серийным номером. Все это говорило о том, что нападение могло быть делом рук не Карша. Он развернулся к своим подчиненным. Уведомьте Гренча. Есть проблемы с точным определением нападавших, но похоже, что это не Карш. Следователи продолжили поиски, но ключевые детали уже были найдены. Лисса сидела на кровати в своей крошечной комнате, крепко сжимая в руках кружку с остывшим напитком. Утренние новости о нападении на рынок черного песка, которые разнеслись по городу, заставили ее замереть. Она смотрела на пятно на стене напротив, но ничего не видела. Ее мысли были заняты другим. «Дархан, что же ты сделал?» Лиса отпила холодный глоток, морщась, но не от вкуса, Она чувствовала, как страх и сомнения начинают пробираться все глубже. Она всегда думала, что контролирует ситуацию, что знает, как справляться с такими людьми, как Дархан. Но сейчас эта уверенность казалась хрупче стекла. «Я влезла слишком глубоко. Эти игры не для меня». Она осторожно поставила кружку на стол, обхватив голову руками. Сердце било тревогу, напоминая о риске, который так долго игнорировала. «Все, что я делала раньше, оказывалось мелким. Манипуляции, шантаж, немного грязной работы. Но я никогда не вставала на пути тех, кто мог бы меня раздавить». Лиса вспомнила их разговор с Дарханом. Тогда, сидя напротив, она нарочно смотрела на него хладнокровно, даже вызывающе. Слова были уверенными, дерзкими, но внутри нее все сжималось. «Я только делала вид, какая крутая. Улыбалась, шутила, будто мне все равно, а внутри дрожала, как лист на ветру». Лиса резко поднялась. Она должна была найти способ исправить ситуацию, прежде чем станет слишком поздно. Подойдя к окну, она посмотрела на серый рассвет краегора. «Если я не успею, они начнут искать виновных, и первой, кого найдут, буду я». Алиса схватила куртку, накинула ее на плечи, быстро проверила нож, спрятанный за поясом. Она не могла позволить себе панику, хотя страх все еще сжимал ее сердце. «Я должна двигаться. Я должна что-то сделать, иначе все планы Дархана и мои рухнут». Девушка закрыла дверь за собой и растворилась в толпе края гора, скрываясь за привычной маской уверенности, которой на самом деле не было. Привычка решать все лично заставляла искать встречи с Дарханом, ведь план больше не работал. Лисса шла к резиденции быстрым шагом, опустив голову и кутаясь в темную куртку. Улицы крайгора обычно наполненные шумом и движением, сегодня казались ей слишком тихими. Даже гомон торговцев и гул машин звучали приглушенно. Город затаил дыхание после ночного хаоса. Она никогда не приходила через главные ворота. В резиденцию ввел тайный подземный тоннель, чтобы попасть в него, нужно было зайти в дом напротив и отстучать код. Охранники внутри переглянулись, словно уже знали, что она придет. «Мне нужно поговорить с главным», – процедила Лиса в сторону, стараясь держать голос ровным. Один из охранников, высокий мужчина со шрамом на подбородке, сложил руки на груди и слегка качнул головой. «Сегодня нельзя». «Это срочно». Она сделала шаг ближе. Ее взгляд стал тверже. «Мне нужно его видеть. Сейчас!» «У него совещание!» Отрезал второй охранник, даже не взглянув на нее. «Совещание?» Лиса почувствовала, как внутри поднимается волна раздражения. Она знала, Дархан редко позволял кому-то мешать своим планам, но чтобы не пускать ее, это было странно. «Послушайте». Отозвалась девушка, понизив голос, стараясь звучать властно. «Скажите ему, я пришла. Он знает, это ваш...» «Сегодня нельзя!» В очередной раз перебил первый охранник, уже тверже. Лиса замерла на месте. Сердце забилось быстрее. Они даже не попытались передать сообщение. Она почувствовала, как тревога сжимает грудь. Девушка смотрела на охранников, пытаясь понять, скрывают ли они что-то. Но лица оставались равнодушными, те просто выполняли приказ. Она сделала шаг назад, глядя на массивные ворота резиденции. Внутри нее росло неприятное ощущение. «Сразу после атаки на рынок Дархан не ищет встречи, хотя у меня может быть важная информация. Он занят или я ему не нужна. И теперь я... Теперь я остаюсь на улице, пока он запирается в своей крепости». Но Лисса все еще не могла до конца поверить в это. Дархан был хладнокровным, расчетливым, всегда был осторожен. Она все еще надеялась, что у него есть объяснение, что он разберется с ситуацией. Или у него был другой план, о котором я не знала. Лиса развернулась и медленно пошла прочь от резиденции, чувствуя, как ее ноги становятся все тяжелее. В голове крутились вопросы, на которые она не могла найти ответов. Остановившись в одном из переулков, прислонилась к холодной каменной стене. Глубоко вдохнув, собрала остатки хладнокровия и выпрямилась. «Если он меня использовал, то скоро пожалеет об этом. А пока я сделаю все, чтобы этот план сработал. С ним или без него?» Лиса шла по шумной улице Краегора, стараясь не привлекать к себе внимания. Она была поглощена своими мыслями, еще переваривая отказ охранников у резиденции Дархана. Город оживал, но каждая улица казалась пропитанной напряжением. Вдруг внимание привлек непривычный для этой части города шум. Толпа людей двигалась неспешно. Кто-то шел с поникшей головой, кто-то держал свечу. Это была похоронная процессия. Впереди шли женщины в черных платках, сдерживая слезы, а за ними тянулись мужчины с грубыми лицами, которые не скрывали своей злости. Лисса замедлила шаг и слилась с толпой, остановившейся у обочины, чтобы пропустить процессию. Когда она увидела женщину в черном, шедшую с маленькой девочкой за руку, ее сердце сжалось. «Это же жена и дочь Хедрика!» Хедрик был посредником, которому Лисса несколько дней назад передала документы для распространения среди людей бритвы. Она в какой-то мере доверяла ему. Он слишком любил свою семью, чтобы предать. Теперь же она смотрела, как его семья шла за гробом обтянутым темной тканью. Он мертв? Лиса замерла. Ее взгляд был прикован к процессии. Женщина, жена Хедрика, держалась из последних сил. Плечи содрогались от беззвучных рыданий. Рядом, держа женщину за руку, шла маленькая девочка, крепко сжимая в другой руке деревянную игрушку. Лицо ребенка выглядело бледным, а глаза блестели от слез. Лиса почувствовала, как внутри поднимается тревога. Она не могла просто отвернуться и незаметно двинулась за процессией, стараясь держаться в тени. Люди свернули в узкий переулок, ведущий к одному из старых кладбищ-крематориев гора. Здесь было тихо. Даже торговцы, обычно громко зазывающие покупателей, сегодня молчали. Лиса остановилась в стороне, спрятавшись за углом дома, откуда могла видеть все, не привлекая внимания. Кто-то в толпе начал говорить, обсуждая произошедшее. Она прислушалась, напрягаясь. «Нашли на окраине?» — откликнулся мужчина, стоявший ближе к гробу. «Жутко изуродованного». «Кто знает, чьих рук дело?» — спросил другой. Ходят слухи, это люди Бритвы. Будто бы он перехватил что-то важное, им не понравилось. Элидархан, хмуро добавил третий. Этот гад умеет убирать тех, кто становится лишним. Лиса отпрянула назад. Сердце гулко стучало в груди. Она едва слышала, наблюдая, как похоронная процессия неторопливо исчезает за воротами старого кладбища. Взгляд задержался на женщине и ребенке, и ледяной страх сжал ее грудь. «Хедрик, он мертв. Они нашли его. Но как? Он не знал, кто я, он даже не видел моего лица. Или все-таки видел?» Она прижалась спиной к холодной стене, закрыв глаза и пытаясь привести мысли в порядок. Но они, как дикие звери, метались в ее голове, отказываясь складываться в четкую картину. «Если он догадался, кто я, если он выдал хоть намек, они могли понять. Черт! Теперь бритва знает, что документы подлог. Она вычислит все!» Ее руки дрожали. Она сжала их в кулаки, но это не помогало. Лиса глубоко вдохнула. Холодный воздух Краегора только усилил тревогу. Адархан, Он знает? Может, он уже все понял и поэтому меня не пускают к нему?» «Или он вообще ничего не знает и сидит у себя, думая, что все идет по плану?» Лисса резко оттолкнулась от стены, чувствуя, как ее тело наполняется раздражением и страхом одновременно. «Если они найдут меня первой, я должна быть впереди. Но как?» Она начала метаться по переулку, терзаясь вопросами. Пульс ускорился, дыхание сбилось. «Это все его вина, проклятый налет». Если бы он не устроил эту показуху, я бы уже передала информацию о складах бритвы Гренчу. Они бы начали действовать, они копали в мою сторону. Дархан всегда говорит «все под контролем», но это ложь. Он отрезал меня как ненужную деталь. Я осталась одна. Если бритва узнала правду, я первая, кого они ищут. Если Дархан поймет, он тоже захочет меня убрать. Я не могу доверять никому». Лиса глубоко вздохнула и резко развернулась, направляясь обратно в город. Ее шаги были быстрыми, беглыми, а мысли становились все холоднее и расчетливее. Она растворилась в толпе края гора, стараясь заглушить страх внутренним решением. В комнате все было так же, как она оставила, в том числе небольшая щепка в петле у двери, значит, никто не заходил. В голове крутились фрагменты мыслей, хаотичных и острых, как осколки стекла. Она знала, теперь ее шансы на выживание стремительно уменьшаются. Если бритва вычислила, кто подбросил ей листовку, лису найдут достаточно быстро. Если Дархан заподозрит неладное, он избавится от нее, даже не дрогнув. «Мне нужен выход. Немедленно!» Девушка стояла перед зеркалом, сжимая в руках ножницы. Ее взгляд был устремлен на собственное отражение, и оно раздражало. Прямые блестящие волосы спадали до плеч, всегда ухоженные, они были гордостью, частью образа, который она использовала, чтобы манипулировать людьми. Но сейчас эта роскошь выделяла ее. В Краегоре такие волосы были редкостью, они делали узнаваемой. Лисса заторможенно провела ножницами по прядям, сомневаясь. «Это то, что я должна сделать. Грим — это временная штука, а маскировка должна быть реальной». Дождь может смыть макияж. Образ должен оставаться всегда. Резким движением она схватила первую прядь и отрезала ее у самого основания. Звук ножниц в тишине комнаты прозвучал угрожающе. Прядь упала на пол, оставляя неровный кусок волос, который торчал в сторону. Лиса не остановилась. Она отрезала прядь за прядью, и вскоре ее лицо окружило растрепанная неровная копна. Блеск волос исчез, их редкие кончики спутались, делая ее вид более грубым. Она подняла голову, изучая свое отражение. Теперь ее лицо выглядело совершенно иначе. Уставшие, слегка впалые щеки, острые линии подбородка, окруженные неровными клочьями. «Недостаточно. Этого недостаточно». Она сделала шаг назад, внимательно оглядывая комнату, В тусклом свете вечерних сумерек пространство казалось теснее, чем обычно. Взгляд скользнул по столу, задержавшись на его массивном крае. Внутри мелькнула отчаянная мысль. Лиса провела пальцами по холодной поверхности, глубоко вдохнула. Страх бился в груди, но следом пришла решимость. Она резко сжала руки в кулаки. В последний момент ей захотелось остановиться, но было уже поздно. Она резко оступилась и болезненно ударилась о край стола. Комнату заполнила резкая вспышка боли. Лиса на мгновение потеряла равновесие, схватилась за столешницу, чтобы удержаться на ногах. Перед глазами замелькали темные пятна, стены словно дрогнули. Когда зрение прояснилось, она подняла голову и взглянула в зеркало. Отражение стало другим. Лицо побледнело, губы были крепко сжаты, а в глазах застыла тяжелая усталость. Девушка в зеркале все еще была ею, но уже другой. «Теперь они меня не узнают», — подумала она с горькой усмешкой. Лиса опустилась на пол и прижала к лицу первую попавшуюся тряпку, стараясь успокоиться и привести себя в порядок. Боль постепенно отпускала. Спустя несколько минут она снова поднялась и посмотрела в зеркало. Теперь лицо выглядело обычным, неприметным, таким, как у сотен людей в Краегоре. Растрепанные волосы больше не выделялись, на лице засохли следы от пореза, а под глазами проступили глубокие тени. Что же с тобой стало, девочка? мягко спросила мамочка, где-то внутри нее. Единственный надежный способ покинуть краегор проходил через шлюз. Но Лисса понимала, что там все контролируют люди Дархана и Бритвы. Даже если ей удастся туда добраться, ее обязательно начнут проверять. Но у нее был свой план. Лисса решила проверить свой запасной путь отхода. Пальцы быстро скользили по кнопкам старой рации. Шлюз оставался единственным надежным путем наружу, и она надеялась, что кто-то из старых контактов все еще на связи. Девушка набрала комбинацию, выбрала частоту и модуляцию, которая переводила рацию в закрытый режим. Едва слышное шипение раздалось в динамике, когда она ввела код вызова через зуммер. Повторяла и повторяла код. Минуты тянулись как часы, пока, наконец, в динамике не раздался щелчок. — Слушаю, — проговорил мужчина. Его голос был низким, но каким-то легким. Лиса мгновенно напряглась. Она знала этот голос, но интонации были не такими, какими они были всегда. Это Марена, сказала она ровно, стараясь не выдать волнения. Мне нужно выйти. Как насчет того прохода, который мы обсуждали месяц назад? Мм, протянул подельник на другом конце, раздумывая. Тот проход все еще существует. Лисса нахмурилась, слишком дружелюбный тон, слишком легкие ответы. Обычно этот человек был суров и торговался сразу. «Я беру», — сказала она, сдерживая тревогу. «Могу ли я доверять его безопасности?» «Конечно можешь», — в ответе прозвучала усмешка. «Для тебя все будет подготовлено». «Когда?» — спросила она, проверяя его. «Как скажешь. Сегодня, завтра. Все готово». Девушка чуть сильнее сжала рацию. Что-то напрягало. Этот человек никогда не был таким услужливым. Обычно ему требовались дни, чтобы все подготовить, а теперь он готов мгновенно. «Хм, звучит хорошо. Я свяжусь с тобой вечером», — осторожно проговорила она, надеясь услышать хоть что-то, что выдаст недобрые намерения. «Для тебя когда угодно», — ответил он, и в голосе прозвучало презрение. Эта фраза окончательно развеяла ее сомнения. Лисса резко выключила рацию, отбросив ее на стол. «Черт! Купили его! Ловушка! Продал меня, тварь!» Дыхание участилось, и она вцепилась в край стола, пытаясь унять дрожь. Села, опустив голову в ладони. План был разрушен. Шлюз, единственный проверенный выход, теперь был под контролем врагов. Лисса подошла к столу, на котором все еще лежала папка, принесенная курьером в таверну на днях. Она открыла ее, уже зная, что внутри. Досье на человека, известного под позывным «Анклав». «Связаться, установить контакт от имени Дархана», — так гласило указание, приложенное к папке. Тогда она даже не успела взяться за это дело, слишком занятая хаосом, который обрушился после начала работы. Теперь она посмотрела на фотографии и записи совсем другими глазами. Анклав. Молодой мужчина с хитрым взглядом и легкой ухмылкой. Его специализация – проводник по пустошам, разведка, выживание. Имя было на слуху, потому что он не просто знал дороги через опасные территории, он был мастером исчезновения. Лиса медленно перелистала страницы, вчитавшись в описание контактов. Он работал с разными сторонами, не привязываясь ни к одной. Ему платили за доставку грузов, информацию, иногда за поиски людей. Но главное, он никогда не оставлял следов. «Анклав может помочь мне выбраться. У него нет привязанностей и он работает за деньги. Стоит предложить ему достаточно, он вытащит меня из этого проклятого города» она поднялась со стула и принялась мерить шагами комнату мысленно продумывая дальнейшие действия. я выйду на него не от имени дархана я предложу ему то чего он не сможет игнорировать плату вперед но не очень много если он узнает что я бегу это станет его оружием за секреты в этом городе убивают он знает как ими торговать лиса глубоко вдохнула пытаясь успокоить бешено бьющееся сердце Она знала, план был рискованным, но другого у нее банально не было. Если все пойдет не так, лучше умереть в пустошах, чем здесь, на цепи. Нужно искать анклава. Но сначала собраться. Лисса сидела на полу своей маленькой комнаты, окруженная вещами, которые она считала ценными. На кровати был разложен небольшой походный рюкзак. Рядом стопка драгоценностей, свернутые купюры и несколько монет из редкого сплава. Она перебирала их быстро, взвешивая в руках каждую вещь, прежде чем решить, стоит ли брать ее с собой. Среди украшений были старинные серьги, обмененные на информацию год назад, ожерелье, полученное за первое крупное дело, и кольца, когда-то принадлежавшие жене влиятельного торговца. Эти вещи хранили ее историю, каждый успех и каждую ошибку. «Этого хватит на дом в любой точке Альтеры. Нужно лишь выбраться из края гора». Лиса аккуратно сложила драгоценности в маленький мешочек, закрепленный с внутренней стороны пояса. Затем несколько свернутых пачек банкнот спрятала в потайной карман куртки. На столе лежала стопка старых документов, счета, записи, досье и письма, копившиеся годами. Остатки прежней жизни, доказательства ее существования в городе. Лиса поднесла бумаги к камину и смотрела, как огонь лениво пожирает страницы, пока пальцы не ощутили жар. «Здесь меня больше нет», — подумала она, наблюдая за дымом. Подойдя к шкафу, достала простой комплект одежды, темную куртку, штаны и потертые сапоги. Лиса быстро переоделась, избавляясь от всего, что могло выдать ее прошлое. Дорогие ткани остались на полу, отброшенные воспоминания. В последний раз оглядела комнату. То, что когда-то казалось домом, теперь напоминало клетку. «Я сюда больше не вернусь», — твердо подумала Лиса, направляясь к двери. Она подняла рюкзак, прижала к спине и глубоко вдохнула. «Осталось выбраться живой. Дом, жизнь, воспоминания — все это бессмысленно, если меня найдут». Последний взгляд упал на пепел в камине. От документов не осталось ничего. Она шагнула через порог, не оборачиваясь. Путь начался. Назад дороги не было.